Глава тридцать шестая. Город монстров. Часть первая. Божественная способность? Несомненно, это звучало. И кто из нас двоих бог? Уточнил Олег. Я или ты? Я не бог, с иронией ответил владыка. Но я сущность, достаточно близкая к этому понятию. «Возможно, смертным будет сложно разграничить». «Показать чистый лист», — приказал Олег системе. Та подчинилась моментально. Но вот выданная ей парня слегка озадачила. «Чистый лист. Божественная активная способность. 50-й уровень. Вы можете выбрать непробужденного и заблокировать ему возможность пробуждения. Действие способности бессрочно — однако может быть снято сильными сущностями. Время перезарядки способности — 24 часа. э И зачем это? До Олега всё ещё не доходило. Все мои враги уже давно пробудились. Откатить их назад не получится. — ты не понял? — заметил Владыка. — Каждый юнит, «Каждый человек, пробужденный в ее системе, — это воин в ее армию». «И, конечно, лишая возможности пробудиться одного человека в сутки, я ослаблю эту армию до полного поражения», — саркастически продолжил Олег. «Думаешь, это очень полезная способность? А я думаю, в ней и так нет никакого смысла». «О, смысл появится!» На сей раз владыка ничуть не обиделся на сарказм. «И появится он после твоего сотого уровня. Ты же не думал, что я собираюсь покорять этот мир только с одним последователем тобой – тобой?» Олег расширил глаза. «Не может быть! Неужели, когда его способность эволюционирует, он сможет...» «Я смогу пробуждать других?» Даже мысль на эту фразу он не просто сказал, а прямо-таки выпалил. «Сможешь», — подтвердил дух в его голове. «Сначала по одному в сутки, потом все больше и больше. Но до сотого уровня может быть еще далеко. Поэтому, если ты встретишь человека, которого хотел бы включить в свою команду, примени к нему чистый лист. Зарезервируй для себя». Ого! Это заставляло голову кружиться. Он, раздающий пробуждение направо и налево, вот так картина. Он сможет стать благодетелем и знаменитостью. Или монстром. Она явно не оценит шутки, а потому направит всех своих пробужденных против него. Только сейчас Олегу... начал открываться настоящий масштаб того, что ему предстоит. То есть, до этого он понимал, что рано или поздно владыка начнет привлекать на свою сторону и других людей. Но ему и в голову не могло прийти, что тот переложит это занятие на него. «А почему было сразу не пойти в другой мир?» – поинтересовался он. «Их же великое множество, так?» «Бесконечное, скорее всего. Нашелся бы тот, который не занят, в котором еще нет ни пробужденных, ни врат. Я же правильно понимаю, что твоя гробница могла создать выход в любом мире». «Понимаешь правильно», — согласился Влад. «Но мне нужен был именно этот мир. Ваш мир». «Люди настолько уникальная раса». Олег даже испытал что-то вроде гордости, но владыка лишь расхохотался в ответ. Люди – обычная раса, каких миллионы. Просто одна из. Нет, мне нужен был мир, который присвоила себе она. Это долгая и довольно личная история. Могу только сказать, что это не месть, но что-то вроде желания навести порядок, И исправить чужие ошибки. Так, ладно. Вдаваться в тонкости жизни сущностей Значило заработать себе головную боль. Поэтому Олег просто медленно двинулся вперед. Нужно было уже поскорее добраться до города монстров. Кстати, о них. А монстров я смогу вербовать к себе? Уточнил он у Влада. Не сейчас, но после сотого. Или еще какого-нибудь уровня? «Хороший вопрос», — согласился владыка. «Вообще-то раньше я не ставил монстров и людей в одну команду, но ситуация нестандартная. Но конкретно этой способностью ты этого сделать точно не сможешь. Все монстры уже пробуждены», — он хмыкнул. «Впрочем, для моих целей все равно». «Будут в твоей армии живые или мертвые монстры, не так ли?» «Люди должны быть живыми, по большей части, а что до прочих тварей, то я не против армии мертвецов». «Точно, некромантия!» Олег почти забыл про нее, а ведь она могла бы быть полезна. «Правда, для поднятия трупа нужно самому убить его?» Но если он прокачает и уровень, и ранг, это не будет проблемой, верно? «Где бы еще скинуть в пропасть парочку мудаков?» – пошутил он. «Не расслабляйся», – предупредил его владыка. «Не привыкай к легким победам и лучше даже не шути на эту тему. Тот случай был исключением, но не правилом. Там многое совпало». «Был бы на месте эльфа-воин, неубийца не убийца, падение не прикончило бы его. А если бы был маг, он успел бы сбросить твой ментальный контроль». «Сбросить?» – заинтересовался Олег. «А так возможно? Мне лучше знать заранее обо всех моих возможных слабостях». «Власть. Очень, очень мощный путь». Ты сам мог заметить, что даже твои низкоуровневые способности действуют на гигантов по уровню или рангу. Но у по-настоящему мощных пробужденных есть немаленький шанс осознать, что ты воздействуешь на них, и сбросить эффект раньше времени. Эм, ладно. Выход был один. Как можно быстрее прокачаться и усилить свои способности? «Если большая рыба щелкает на тебя зубами, стань самой большой рыбой в этом пруду и съешь ее!» Какое-то время Олег бежал в молчании. Разговоры слегка утомили его, и мозгу надо было немного проветриться. Уровни, ранги, планы по захвату мира и созданию армии пробужденных, противостояние департаменту проносилось у него в голове. «Ничего не знаю. Я просто собачка, которая бежит по камням. И на этом всё». Это прошло, когда до его ушей стали доноситься неясные звуки. Оставалось ещё несколько витков до низа, однако даже сейчас в этом можно было опознать шум города. Голоса множества людей. Нет, не людей, существ. Какие-то стуки, шаги, и бряцанья. Олег даже немного ускорился. «Признаться, это все нехило так его интриговало. Никому неизвестная цивилизация под самым городом, союз сотен различных рас, выживающих где-то в чужом для них мире». «Скажи честно», — попросил он у владыки, «люди ведь тоже призываются из врат в других мирах». «Врата опоясывают не так много миров, как ты думаешь», — заметил в ответ Влад. «В целом, люди бывают призванными тварями, да, но конкретно люди вашего мира нет». «Впрочем...» «Впрочем, что?» «Думаю, ты и сам понимаешь, что при бесконечном количестве миров есть те, которые похожи на ваш как близнецы». И их тоже огромное множество, — заявил Владыка. Думаю, есть даже миры, где призванной изврат тварью является твой полный двойник. Какие-то из таких кванков уже наверняка погибли. И какие-то сидят вот так же в подземелье или на другой территории и пытаются выжить в чужом для них мире. Бррр. Олег представил себя в такой ситуации и понял, что у него еще не все так плохо, как могло бы быть. Он тоже сидит в подземелье и пытается выжить, но это как минимум его родной мир. — Притормози немного, — велел вдруг владыка. — Я вижу охрану этого гостеприимного места. — Охрану? Где? — Олег помотал головы по сторонам. Стараюсь, чтобы движение выглядело по-собачье. Опять маскировка восьмидесятого левела. Но нет, всё было проще. В какой-то момент картинка в голове сложилась, и он обратил внимание на дымок, идущий от одной из пещер стене. Здесь они стали чуть реже, зато крупнее. Сама охрана тоже не заставила себя ждать. Из пещеры... Помогая себе двумя руками, выбралось огромное существо. Руки эти доставали до земли, и тварь опиралась на них, как горилла. Но при этом Олег с легким удивлением отметил на ней что-то вроде очков. Огромных очков под размер чудовищной морды. Огр тяжеловес, 681 уровень, оповестила система. «Там просто животное!» — пробосил Огр куда-то вглубь пещеры. «Больше никого!» «Ага! Значит, таинственный партнер эльфа еще не забил тревогу и не объявил охоту на всех адских гончих в округе. Может, на этот раз и пронесет? Так, в виде исключения!» «Да пошел ты!» — фыркнул Огр, пригибаясь, и залезая обратно в пещеру, в ответ какому-то своему партнеру, сидящему там. «Я не для того получал высшее образование, чтобы гоняться за собаками!» «Ого! Чего-чего?» «А ты думал, в других мирах царит вечное средневековье по всем канонам фэнтези?» С насмешкой произнес владыка. Или думаете, вы единственные среди мультивселенной, расщепили атом и вышли в космос? Олег подбежал чуть ближе к пещере охраны. Уж больно любопытным был диалог. «Ну и получал бы по физике или медицине», — услышал он ответ другого стражника. «Сидел бы сейчас на хорошей должности, на кормушке у фениксов, как и все специалисты». А вот спецы в области литературы твоей расы, извини, колонии много пользы не принесут. Хм, да, этого Огра можно было только пожалеть. Кажется, под внешностью гориллоподобной твари, ростом с трех человек и с кулаками размером с ковш скаватора, скрывалась душа интеллигентного литературного критика. Но Олег уже устремился дальше. От поста охраны уже виднелся непосредственно город монстров. До него оставалось не более 500 метров, и Олег мог различить отдельные постройки. И да, это действительно были постройки, а не прежние пещеры в стенах. Подойдя ближе, Олег увидел, что постройки в основном каменные, но кое-где есть и стекло, и металл. Вид города напоминал что-то постапокалиптическое, будто собранное из руин, но вместе с тем нечеловеческое и соответствующим колоритом. Олег еще только вступил в этот город, но вокруг него уже ходили самые различные существа. Сконцентрироваться на ком-то одном не получалось. От их обилия и разнообразия шла кругом голова. «Отлично», — заявил владыка. «До места мы добрались. Теперь нужно найти тебе безопасное убежище внутри города и приступать к следующему пункту плана».